Тайфун. Повесть. Глава 1. Лицо Маквира, капитана парохода Няньшань, по законам материального отражения точно воплощало его духовный облик. Его нельзя было назвать ни энергичным, ни глупым. Ярких характерных черт в нём не было. Самое обыкновенное, невыразительное и спокойное лицо. Пожалуй, иногда в нём можно было подметить какую-то застенчивость. В деловых конторах на берегу он обычно сидел с опущенными глазами, загорелый и улыбающийся. Когда же он поднимал глаза, видно было, что они в него голубые, а взгляд прямой. Волосы белокурые, очень тонкие, словно каёмкой пушистого шёлка. охватывали лысый купол его черепа от виска до виска. Усы, огненно-рыжие, походили на медную проволоку, коротко подстриженную над верхней губой. Как бы тщательно он ни брился, огненно-металлические отблески пробегали по его щекам всякий раз, как он поворачивал голову. Ростом он был, пожалуй, ниже среднего, слегка суповатый, И такой коренастый, что казалось, костюм всегда чуточку его стеснял. Похоже было на то, что он не мог постичь требования различных широт, а потому и носил всегда коричневый котелок, коричневый костюм и неуклюжие чёрные башмаки. Такое одеяние, предназначеншееся для гавани, придавало этому плотному человеку вид натянутый и нелепо фронтаватый. На жилете его красовалась тоненькая серебряная цепочка, а, сходя на берег, он всегда сжимал своим сильным волосатым кулаком ручку элегантного зонтика. Этот зонтик был самого высшего качества, но обычно не бывал свернут. Молодой Джакс, старший помощник, провожая своего капитана до сходней, часто с величайшей любезностью говорил Разрешите мне, сэр, и почтительно, завладев зонтом, поднимал его, встряхивая складки, в одну секунду аккуратно сворачивал и возвращал капитану. Всё это он проделывал с такой торжественно-серьёзной физиономией, что мистер Соломон Раут, старший механик, куривший у люка свою утреннюю сигару, отворачивался, чтобы скрыти улыбку. А, да, зонт Спасибо, Джакс. Спасибо, благодарно бормотал капитан Маквир, не поднимая глаз. Вображение у него было ровно столько, сколько требовалось на каждый текущий день, и потому он был спокойно уверен в себе. По этой же причине в нём не было ни капли счастливия. Только наделённое воображением начальство бывает обидчиво, высокомерно. и ему трудно угодить. Но каждое судно, каким командовал капитан МакВир, было плавучей обителью мира и гармонии. По правде сказать, он также не способен был отдаться полету фантазии, как не может часовщик собрать хронометр, пользуясь вместо необходимых инструментов двухфунтовым молотком и пилой. Однако даже пресная жизнь людей, всецело преданных голым фактам и только фактам, имеет свою таинственную сторону. Так, например, нельзя понять, что побудило капитана Маквира, примерного сына мелкого торговца колониальными товарами в Белфасте, уйти в море. И ведь именно это он и сделал, когда ему исполнилось 15 лет. Размышляя о подобном факте, вы невольно представляете себе гигантскую властную и невидимую руку, просунувшуюся в земной муравейник, хватающую людей за плечи, сталкивающую их головами, влекущую бессознательные толпы на неведомые пути к непостижимым целям. Отец, в сущности, так и не простил ему такого непослушания и глупости. — Мы обошлись бы и без него, — говаривал он впоследствии. Но у нас торговое дело, а ведь он единственный сын. Мать долго плакала после его исчезновения. Так как ему не пришло в голову, уходя, оставить записку, его считали умершим в течение 8 месяцев, пока не пришло его первое письмо из Сталькагуана. Письмо было короткое и заключало, между прочим, следующее сообщение: Во время плавания погода стояла очень хорошая. Но очевидно, автор письма придавал значение лишь одному факту. В самый день написания письма капитан принял его в судовую команду простым матросом. Потому что я умею работать, объяснил он. Мать снова горько заплакала. Отец выразил свои чувства замечанием. Том осел Отец был человек тучный и обладал даром посмеиваться из-под тишка. Этим он до конца своей жизни и днемал сына, к которому относился с жалостью, словно считал его дурачком. Своих домашних Маквир в силу необходимости навещал редко. В течение многих лет он посылал родителям письма, в которых уведомлял их о своих успехах и странствиях по лицу земли. В этих посланиях встречались такие фразы «Здесь стоит сильная жара» или «В первый день Рождества в четыре часа пополудни мы повстречались с айсбергами». И старики познакомились с названиями многих кораблей, с именами шкиперов, командовавших ими, с именами шотландских и английских судовладельцев, с названиями морей, океанов, проливов и мысов. с чужеземными названиями портов, откуда вывозит лес, хлопок или рис, с названиями островов, с именем молодой жены их сына. Её звали Люси. Ему и в голову не пришло упомянуть, считает ли он это имя красивым. А потом старики умерли.